Глава третья. Продолжение списка блестящих побед. Хотя кью постоянно одерживал победы, Фей джонсы узнали об этом лишь после того, как он получил пощечину от почтенного Джао. Отсчитав старости 200 веней на вино, а кью очень злой улегся спать, но тотчас же успокоил себя, подумав, «Теперешний век ни на что не похож. Мальчишки бьют стариков». Он подумал о внушающий страх репутации почтенного Джао и мгновенно поставил его на место своего недостойного сына. Этого было достаточно, чтобы к Акью вернулось хорошее настроение. Он стал веселый и, напевая молодая вдова на могиле, отправился в винную лавку. Но по дороге он почему-то подумал, что почтенный Джао все же стоит ступенькой выше других людей. Странно сказать, с тех пор, как АКЮ получил от почтенного Джао вэй вейджуанцы почувствовали к нему особое уважение. Сам АКЮ объяснял это тем, что он стал как бы отцом почтенного Джао. На самом деле причина была иная. Вейджуанне никогда не считалось событием, если А7 колотил А8 или Ли4 бил Джана Третьего. И только когда дело касалось таких именитых особ, как почтенный Джао, о драке говорила вся деревня. Тогда, благодаря известности бившего и побитый, приобщался к славе. Вряд ли нужно говорить, что виноват был Акью. Почему? Да просто потому, что почтенный Джао не мог быть ни в чем виноват. Почему же тогда все стали выказывать Акью особое уважение? Объяснить это трудно. Может быть, потому что он заявил о своей принадлежности к фамилии Джао. Хотя за это его и побили. У всех, однако, осталось сомнение, а вдруг в его словах есть доля правды. Лучше уж на всякий случай оказывать ему некоторое почтение. А может быть, с случилось то же, что с жертвенной коровой в храме конфуция После того, как священно-мудрый прикоснулся к ней своими обеденными палочками, никто из конфуцианцев не смеет больше дотрагиваться до нее, хотя она ничем не отличается от простых свиней и баранов. После того, как почтенный Джао дал ему пощечину, Акью наслаждался своей победой много лет. И наступил такой год, когда в ясный весенний день Акью, совершенно пьяный, шел по улице, и на солнечной стороне около стены увидел бородатого Вана. Тот сидел, обнаженный по пояс, и ловил в шеи. В ту же минуту и Акью почувствовал зуд во всем теле. Ван был пляшив и бородат, и все называли его пляшивый и бородатый Ван. Акью, как известно, не произносил слова плешивый и в то же время глубоко презирал бородатого Вана. С точки зрения Акью, Плеж швана не вызывала никакого удивления, а вот его большая борода — это вещь невероятная, поразительная и совершенно нетерпимая для человеческого глаза. Акью сел рядом с Ваном. Будь это какой-нибудь другой бездельник, Акью не решился бы так свободно подсесть к нему. Но бородатый иван чего тут опасаться? В сущности, то, что Акью присел рядом, только делало Вану честь. Акью тоже снял свою рваную куртку и принялся осматривать ее. Мол, потому ли, что она была свежевыстиранная, или потому, что Акью был невнимателен, он выловил всего три-четыре вши, а бородатый Ван так и хватал одну за другой. Сначала Акью почувствовал разочарование, а потом рассердился. У Вана с его нетерпимой для человеческого глаза бородой так много вшей, а у него так мало, что за неприличное положение. Ему очень хотелось найти несколько больших, но нашлась только одна и то среднего размера. Он со злостью раздавил ее, раздался треск, но не такой громкий, как у бородатого вана. Вся плеша Кью покраснела, он швырнул куртку на землю, сплюнул и сказал «Волосатый червяк!» «Пляшивая собака, кого это ты ругаешь?» Презрительно взглянув на него, отозвался Ван. Хотя в последнее время вы и Джонс относились к Акью довольно почтительно, поэтому он и преисполнился высокомерия. Все же он побаивался постоянно нападавших на него бездельников. Но на этот раз он стал необычайно храбрым. Что еще смеет болтать эта заросшая волосами тварь? «Кто откликается, того и ругаю», — он встал подбоченись. «У тебя что, кости чешутся?» — спросил бородатый Ван, тоже вставая и надевая рубашку. Вообразив, что Ван хочет убежать, Акью замахнулся и бросился к нему. Но не успел еще напустить кулак, как Ван схватил его за руку, рванул к себе, и Акью чуть не упал. В ту же минуту бородатый Иван ухватил его за косу и потащил, чтобы по установившемуся порядку стукнуть головой об стенку. «Благородный муж рассуждает ртом, а не руками!» — повернув голову, сказал Акью. Но бородатый Иван, как видно, не был благородным мужем. Не обращая внимания на слова Акью, он стукнул его раз пять головой об стенку, потом толкнул так, что Акью отлетел на несколько шагов, и лишь тогда удовлетворенный ушел. Акью не помнил, чтобы когда-либо в жизни он был так посрамлен. ванс его нетерпимой бородой являл собой предмет насмешек для Акью, и уж, конечно, речи не могло быть о том, чтобы Ван посмел его бить, и вдруг посмел. Прямо невероятно. Видно, правду говорят на базаре, будто император отменил экзамены и не желает больше иметь ни Сюцаев, ни Дзюй Женей. Наверное, поэтому так пало уважение к семье Джао. Может быть, потому и на него Акью стали теперь смотреть с пренебрежением. а Акью стоял в полной растерянности, не зная, что делать. Вдали показался человек. Это приближался еще один его враг. Презираемый им старший сын почтенного Цианя. Раньше он учился в иностранной школе в городе, а затем неизвестно как попал в Японию. Спустя полгода он вернулся домой без косы и стал ходить на прямых ногах. Мать его долго плакала, а жена с горя трижды прыгала в колодец. Потом его мать всюду рассказывала. «Какие-то негодяи напоили моего сына пьяным и отрезали ему косу» он мог бы стать большим чиновником а теперь придется ждать пока коса отрастет но а кью не верил этой истории и за глаза называл молодого цаня поддельным заморским чертом или тайным иностранным агентом и необыч завидев его издали сразу же начинал ругаться про себя а кью пользуясь изречением конфуция глубоко презирал и ненавидел поддельную косу сына почтенного Цианя. Ведь если даже коса поддельная, значит, в человеке нет ничего человеческого. А то, что его жена не прыгнула в колодец в четвертый раз, доказывает лишь, что она не нехорошая женщина. Поддельный заморский черт подошел ближе. «Пляшивый осел!» — вырвалось у Акью ругательство — которое он обычно произносил только про себя. Так сильно он был расстроен и жаждал мести. Отдельный заморский черт неожиданно поднял желтую лакированную палку, ту самую, которую акю называл похоронным посохом, и большими шагами направился к нему. Смекнув, что его собираются бить, Акью втянул голову в плечи и стал ждать нападения. И в самом деле вскоре на его голову посыпались удары. «Это я его так ругал!» — запротестовал Акью, показывая на ребенка, стоявшего поодаль. Но удары продолжали сыпаться. Можно считать, что в памяти Акью это был второй случай, когда он оказался посрамленным. К счастью, удары лакированной палки словно завершили какой-то процесс, происходящий в Акью. Он почувствовал облегчение, а потом и забвение — драгоценное наследие, завещанное нам предками. И Акью не спеша направился в винную лавку. Ко входу он подошел веселый и беззаботный. Но тут он заметил проходившую мимо маленькую монашку из монастыря спокойствия и очищения. Обычно, встретив на пути монашку, Акью ругался и плевался. Но что же он должен был делать теперь, будучи посрамлен второй раз в своей жизни? «А я-то не знал, почему мне сегодня так не везло. Оказывается, это ты шла мне навстречу», — подумал Акью. Он шагнул к монашке и в сердцах плюнул. Когда же монашка, опустив голову, поравнялась с ним, Акью неожиданно протянул руку и притронулся к ее бритой голове. «Бритая, торопись, монах тебя ждет!» — нахально крикнул он и захохотал. «Ты рукам воли не давай!» — покраснев, огрызнулась монашка и ускорила шаг. Завсегда-то и винные лавки расхохотались. Это подзадорило кью и он совсем разошелся. «Монаху можно, а мне нельзя!» И он ущипнул ее за щеку. В лавке еще громче захохотали, Акью, восхищенный собой, желая еще больше угодить публике, ущипнул монашку сильнее и только после этого дал ей возможность уйти. В этом сражении он совсем забыл и бородатого вана, и поддельного заморского черта, словно все его поражения были разом отомщены. И странно, его тело вдруг стало легким, Ему показалось, что он вот-вот взлетит. «Эх ты, бездетный Акиу!» — донесся до него издалека плачущий голос убегающей монашки. «Ха-ха-ха!» — хохотал Акиу, очень довольный собой. «Ха-ха-ха!» — вторили ему завсегдатые лавки, хоть не так восторженно.